Глава девятая. Прохор Петрович со дня на день ожидал приезда землемера. Вскоре после разведки вдвоем с Филькой Шкворнем предприимчивый Прохор организовал вторую рекогносцировку. Она обставлена по-деловому. В нее входили заведующий технической частью прииска «Достань» горный штейгер Петропавловский, Человек пожилой, знающий, приглашенный Громовым с Урала, десятник подрывных работ Игнатьев, студент-горняк выпускного курса образцов, талантливый геолог, еще старик лет семидесяти, бывший старатель, дед Канил, еще Филька Шкворень, тоже в качестве специалиста, еще фельдшер на всякий несчастный случай, и двенадцать рабочих. Прохор приглашал и Протасова. Тот универсально образован и в горном деле собаку съел. Но Протасов наотрез отказался. У него и без того по горло всяческих работ он не может бросить предприятие на произвол судьбы. Он не поедет. Поисковая партия двинулась в тайгу верхами. В поводу вели двух обреченных на заклание оленей. Накануне отъезда, под вечер, к Прохору в башню пришел пристав. — А меня не прихватишь с собой, Прохор Петрович? — Нет. — Напрасно. Я те места знаю. Меня интересует там одна вещь. Не там, а верстах в пятнадцати, в самой трущобе. — Что такое? Лицо Федора Степановича стало таинственным, он почему-то прикрыл окно и подошел к Прохору вплотную. — Эта вещь — избушечка, — сказал он шепотом и выпучил глаза. Сердце пристава билось так сильно, что полицейские с орлами пуговки на форменной тужурке подпрыгивали. «Ну — Ну? — небрежно спросил Прохор. — Он знал, что перед ним враг, шантажист, негодяй, что он кончит разговор нахальной просьбой взаймы денег. «Тайная избушечка на неприступной скале. Туда только птица залетит», — нашептывал пристав. Он нарочно говорил шепотом, чтобы не дрогнул в волнении голос. «Я хотел исследовать, какой мазурик там живет». Я эту чертову избушку знаю и знаю, кто там живет. Вот как. А я не знаю. Не знаешь? Прищурился на него Прохор. А тебе-то нужно бы знать. Ты власть. И вообще ты не особенно энергичен. На твое место нужно бы помоложе кого. У меня дело расширяется. Рабочие начинают форды бачить.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 «Для тебя, может быть, протокол дурацкий, для меня не дурацкий. Стоимость двадцати фунтов золота я записал в твой счет». «Спасибо, спасибо!» Пристав боднул головой, закусил прыгавшие губы, правой рукой схватился за спинку дивана, левой отбросил за плечи усы в разлет. «Допустим так».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 Ты жулик, ты грабитель, да? палил, как из пулемета пристав. Нет, я просто коммерсант. Филька Шкворень принес бы его мне и продал. А теперь. И Прохор развел руками, все еще не поднимая глаз на пристава. Овладев собой, пристав заложил руки назад и с задорной усмешечкой покачался грузным телом. Прохор Петрович.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 — Ну да и вам не сдобровать! — Прохор отложил ведомость, взял другую, стал класть на счетах цифры. — Я вас продам! Придам! Упекарчу на каторгу! — Я вас тоже! — Плевать! Я своего добью и пулю в лоб! — Я тоже! Ах, как вы мне мешаете! Сморщился Прохор. Пристав расслабленно сел на диван, брюхо легло на колени, согнулся, закрыл ладонями лицо и шумно вздыхал. Тогда Прохор мельком взглянул на него. — Чувство превосходства над этим жирным битюгом заговорило в его сердце. Прохор сильней застучал на счетах. Пальцы холодели, работали неверно.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 Градусник показывал тридцать семь и три. Как жаль, что фельдшер уехал в разведку с Прохором. Доктора же в резиденции не было. Как не ни настаивала Нина, Прохор не желал. Мы с тобой здоровы, а для рабочих и коновала за глаза. Катерина Львовна одна к Протасову заходить стеснялась. Пришли вдвоем с Ниной. Анжелика, впуская их, поджала губки и с раздражением сказала «Андрей Андреевич, больны!» Протасов в меховой тужурке сидел за столом в кабинете и штудировал историю французской революции. Он подчеркивал абзацы, делал из книги выписки. При появлении женщин он быстро встал, извинился за костюм. Катерина Львовна подала ему букет садовых цветов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 «Нет, — Нет-нет, что вы! — смутилась Кэтти, и, схватившись за прическу, тотчас же влипла в зеркало. Протасов приказал Анжелике подать кофе. Кэтти была очаровательна. Она блистала зрелой молодостью, розово-смуглым цветом щек, взбитыми в высокую прическу черными с блеском волосами. У ней темные глаза, строгие прямые губы, тонкий нос.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 как Кэти наморщила с горбинкой нос, заглянула в сумочку, сказала «Ах!» и, отбежав к окну, громко расчихалась. Инженер Протасов, быстро оценив ее смущение, тотчас же подал ей выхваченный из комода носовой платок. — Мерси! Щеки ее покрылись краской. — Ах, какой вы! Какой вы! — Что? — Замечательный!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 — прищурившись, небрежно бросила Нина. — Отчего ж? — В прошлом есть семя будущего. И Протасов сел. — Зады повторять не вредно. — Я ненавижу революцию, — все еще краснеет от происшедшей неловкости отозвалась Кэти Голос ее, низкая контральта, звучал твердо, мужественно. — Я тоже. Я ее боюсь. — сказала Нина и закинула ногу на ногу. — Вы такой образованный, чуткий. Неужели вы хоть сколько-нибудь сочувствуете революционерам? Протасов откинул голову, подумал, сказал. — Простите, Нина Яковлевна, давайте без допросов. А ежели хотите — да. Я в неизбежность эволюции верю... Жду ее и знаю, что она придет. — Не думаю, не думаю, — раздумчиво сказала Нина. — А вы подумайте. — Пожалуйста, без колкостей. Это не колкость, это дружеский совет. А что ж в сущности, что же ее бояться, этой самой революции? Честный человек должен ее приветствовать, и не бояться. Протасов вопросительно прищурился на Нину и покачивался в кресле. — Хотя вы являетесь нашим идейным или, вернее, нашим классовым врагом. — Ах, вот как! Вашим? — Виноват. Не нашим, а моим. Моим идейным врагом. Ведь я ни к какой революционной организации не принадлежу и могу говорить только от себя. — Простите, Протасов. Ваше вступление очень длинно. Вы лучше скажите, в чем же будет заключаться наша революция? Наша! Наша! Революция дикого народа, ожесточенного, пьяного. Как она будет происходить? Примерно так же, как и во Франции. Вы читали? Да. Нина размахивала сумочкой, как маятником, и от нечего делать следила за ее движением. но сердце ее начинало вскипать. «Был такой мыслитель, кажется, Маколий», — начал Протасов. «Да-да, Маколий. Так вот, он сравнивал свободу с таинственной феей, которая являлась на землю в страшном виде восстаний, революций мятежей. Тот, кто не обманулся внешним видом феи, кто обласкал ее», Для того она превращалась в прекрасную женщину, полную справедливого гнева к поработителям и милости к угнетенным. А вступивших с ней в бойбу, она бросала на гибель. — Утопия! Утопия! Утопия! — кричала Нина. Сумочка вырвалась из рук ее и, описав дугу, ударилась в печку. Посыпались пуховочки, притирочки, платочки, шпильки. Никакой революции у нас не будет! Не может быть! Протасов, кряхтя, подбирал рассыпавшиеся по полу вещички. — Вы, Нина Яковлевна, совершенно слепы к настоящему, тому, что в России происходит. Еще раз простите меня за резкость. — Ничего, ничего, пожалуйста. Обиженная Нина посердитому засмеялась, вдруг стала серьезной, кашлянула и, охорашиваясь в зеркальце, сказала, «Я не верю в революцию, не верю в ее плодотворность для народа. Я признаю только эволюционное развитие общества. Возьмем хотя бы век Екатерины. Разве это не...» «Да-да», — перебил ее инженер Протасов и вновь схватился за виски, в голове шумело. В спорах всегда ссылаются, в особенности женщины, на либеральных государей XVIII века, на Фидриха II, на Иосифа II, на Золотой век Екатерины. Но эти правители никогда не были искренни в своих реформах. Они, ловко пользуясь философскими современными им доктринами, всегда утверждали в своих государствах деспотизм. «Позвольте!» «Да-да!» «Что, вы хотите сослаться на переписку Екатерины с мудрым стариком Вольтером?» «Да? Но ведь она, этот ваш кумир, переписываясь с Вольтером, беспощадно гнала тех из своих подданных, которые читали его!» Протасов с досадой почувствовал, что напрасно вступил в эту беседу с женщинами. Нина подняла на него правую бровь, и уголки ее губ дрогнули. Катерина Львовна, хмуря брови, перелистывала технический справочник «Хютте». Температура Протасова упорно подымалась. Показался резкий румянец на щеках. Нина яклинно готова была уйти... но ей хотелось помириться с Протасовым на каком-нибудь нейтральном разговоре. — Слушайте, Андрей Андреевич, милый, вы давно собираетесь рассказать нам с Кэтти про золотые промыслы. — Ах да! Ах да! — встрепенулась Кэтти. — Только с самого начала. Ну, вот, например, тайга. — Вот тайга! — подхватила Кэтти и облизнула губы.